Майн Рид. Гудзонов залив. Глава 1 Страна мехов. Читатели, слышали ли вы о компании Гудзонова залива? Из 109, наверное, носят какой-нибудь мех, доставленный этой компанией. Хотите знать что-нибудь в стране, откуда доставляется этот мех? Так как мы с вами старые друзья, то я отвечу за вас. Да. Итак, отправимся вместе и пересечем эту страну мехов с юга на север. Это будет длинное путешествие, в несколько тысяч миль. Мы не сможем пользоваться ни пароходами, ни железной дорогой, ни почтой. Даже верхом нельзя будет нам ехать. Мы не найдем ни роскошных гостиниц, ни даже радушных постоялых дворов с заманчивой вывеской чистые постели, словом никакого крова. Нашим столом будет камень или земля, жилищем палатка, постелью звериная шкура. Это лучшие условия, которых мы можем ожидать. но все-таки вы согласны предпринять это путешествие. вас не пугает эта перспектива. Нет, слышу я ваш ответ. вы примиритесь с такими лишениями. Итак, Вы отправляетесь со мной на северо-запад, в далекую страну мехов Северной Америки. Но прежде скажем несколько слов о стране, по которой мы будем путешествовать. Взгляните на карту Северной Америки. Заметьте два больших острова. Направо – Ньюфаундленд, налево – Ванкувер. Соедините их линией. Она почти пополам разделит материк. На север от этой линии простирается обширная область. Насколько простирается? Вы можете взять ножницы и выкроить из нее 50 Англий. Там есть озера, в которых Англия могла бы утонуть или сделаться островком на них. Теперь вы имеете представление об обширности страны мехов. Поверите ли вы мне, что вся эта страна в первобытном состоянии? От севера до юга, от океана до океана, на всем протяжении этой обширной площади нет ни города, ни деревушки. Тут трудно встретить что-либо достойное название поселка. Единственные признаки цивилизации – форты, промышленные пункты компании Гудзонова залива. Они очень редки, на расстоянии сотен миль один от другого. Здесь насчитывается Не более 10 тысяч белых, служащих компаний, а коренное население состоит из индейцев различных племен, рассыпанных небольшими группами, живущих охотой и голодающих, по крайней мере, треть каждого года. По правде сказать, эта страна с трудом может считаться обитаемой. На каждые 10 миль не приходится и по одному человеку. А в некоторых местах можно странствовать по несколько дней, не встретив ни одного лица, ни белого, ни красного, ни черного. Природа, конечно, абсолютно дикая. Она очень различается в разных частях страны. Особенно интересна одна область, которая была долго известна под именем Бесплодной Земли. Это очень обширная полоса, лежащая к северо-западу, от берегов Гудзонова залива, близ реки Маккензи. Это страна холмов и долин, глубоких темных озер и стремительных потоков. Лесов не ней нет, там не найти других деревьев, кроме низкорослых берез, ив, да черных канадских сосен, хилых и маленьких. И те растут только в некоторых долинах. Обыкновенно почва покрыта песком и гравием, остатками гранитных и кварцевых скал, на которых не может произрастать ничего, кроме лишаев и мха. В одном только отношении эти пустыни не походят на африканские. Они богаты водой. Почти в каждой долине есть озёра, богатые рыбой. Иногда эти озёра соединяются быстрыми потоками через узкие ущелья, и вереницы таких соединённых озёр составляют большие реки. Такова значительная часть территории Гудзонова залива. Большая часть полуострова Лабрадора имеет тот же характер, и такие же области встречаются западнее скалистых гор в бывших русско-американских владениях. Однако на этой бесплодной земле есть свои обитатели. Природа создала животных, наслаждающихся там жизнью, животных, которые не встречаются в более плодородных местностях. Два вида питаются мхами или шаями, покрывающими холодные скалы, канадский северный олень и мускусный бык. Они, в свою очередь, являются пищей для хищников. Волка – белого, серого, черного и пестрого, медведя – бурого, родственного серому, которого можно встретить только в этих местах, и большого полярного медведя, который, впрочем, является гостем на этих берегах, находя достаточно добычи в море. На болотистых прудах, попадающихся то тут, то там, строится мускусная крыса, подобная своему старшему двоюродному братцу, бобру. Она находит пропитание в воде, но ее естественный враг – росомаха, живет тут же по соседству. Полярный заяц питается листвой и ветками карликовых берез и, в свою очередь, кормит северную лисицу. Скудная трава также не пропадает даром. Семя падает на землю, но ему не суждено в ней прорасти. Его сгрызают маленькие пеструшки и мыши полевки, в свою очередь делающиеся добычей горностая и ласки. А у озерной рыбы разве нет врагов? Есть и ужасный – это канадская выдра, а летом – пеликан и белоголовый орел. Такова фауна бесплодной земли. Человек редко появляется в ее пределах. Единственные существа, живущие там, это эскимосы на берегах, а во внутренней части – индейцы, шипвеи, охотящиеся на оленей и питающиеся их мясом. Другие индейские племена приходят в эти места только летом, за дичью, и кочуют с места на место. Эти переходы так опасны, что многие нередко погибают в пути. Белых людей здесь нет. Компания тут не имеет промыслов. Здесь нет фортов, потому что звери так редки, что охота не возместила бы расходов по содержанию этих промысловых пунктов. Но совершенно иными являются лесные области страны мехов. Они лежат преимущественно в южной и средней части территории Гудзонова залива. Здесь водится ценный бобр и охотящийся на него росомаха, американский заяц и его враг канадская рысь, белка и великолепная куница, гоняющаяся за нею с ветки на ветку. Лисица встречается тут всех видов и красная, и драгоценная серебристая, сверкающий мех которой ценится на вес золота. Тут же черный медведь предлагает свою шкуру для укшения зимних экипажей и мундиров, коринадеров и драгун. Здесь множество пушных зверей, множество и других, шкуры которых ценятся. Но в стране мехов есть и полоса прерий, лугов, Большие прерии Северной Америки, к востоку от скалистых гор, простираются также к северу по территории Гудзонова залива. В этих прериях есть свои особенные обитатели – буйволы, рогатые антилопы, койоты и быстроногие лисицы. Это излюбленные места сурков и песчаных крыс, а также самого благородного животного – лошади, которая скачет здесь на свободе. В диком состоянии к западу от прерий местность носит совсем иной характер. Переходя в область калистых гор, эта цепь, часто называемая Андами Северной Америки, тянется через всю страну до самых берегов полярного океана. Скалы нависают над его водами, отражаясь в них. Многие вершины, даже в южной широте, увенчаны вечными снегами. Иногда эта цепь раскидывается в ширину на многие мили. Глубокие долины рассекают ее, и во многих из них никогда не ступала нога человека. Некоторые долины голы и мертвы. Другие представляют собой зеленые оазисы, чарующие путника, которому посчастливилось из диких скал попасть в этот сказочный уголок. Эти красивые места – любят многие животные. Аргали или горный баран с его завитыми рогами и дикая коза скачут там по самым крутым скалам. Черный медведь бродит по лесистым склонам и его свирепый родственник, серый медведь, самый страшный из всех зверей Америки, ходит, переваливаясь по скалистым откосам. Пересекая скалистые горы, страна мехов простирается к западу до Тихого океана. Здесь голые, безводные, без леса и равнины чередуются с быстрыми глубокими реками в скалистых ущельях, а к востоку от горной цепи местность становится все более гористой и суровой. Воздух теплее, чем ближе местность к Тихому океану, а иногда здесь встречаются настоящие леса. В них живет большинство пушных зверей, и вследствие более теплого климата встречаются крупные представители семейства кошачьих, которые здесь водятся гораздо севернее, чем на восточном берегу континента. В лесах Орегона встречается кугуар и бобр. Но мы не намереваемся переваливать через скалистые горы. Наше путешествие будет совершаться по восточной стороне Спи. От границ цивилизованного мира до берегов Ледовитого океана.